Басовому ключу Фа на четвертой линии соответствует до на первой добавочной сверху. И, наконец, басопрофундовому ключу Фа на пятой линии мотоносца соответствует до первой октавы на второй добавочной линии сверху. Основы этой системы заключаются в следующем до первой октавы всегда помещаются на линии. В таблице средние пять ключей до находятся на пяти линиях нотного стана. Слева от этих пяти ключей лежат такие ключи, в которых до первой октавы приходится на первую и вторую добавочные линии снизу. Справа от ключей до лежат такие ключи, в которых до первой октавы Приходится на первую и вторую добавочные линии сверху. На добавочных линиях ключ не ставится, и вместо ключа до слева стоит ключ соль, а справа ключ фа. Конец второй главы.